Глава 3. Восполняем пробелы. При написании главы использованы выдержки из диссертационного исследования Сущность и мировоззренческие границы манипуляции людьми, любезно предоставленного Антоном Кулевым. Манипулировать возможно только неуверенным в себе человеком или через чур самоуверенным Настоящая мудрость кроется в понимании своего несовершенства и стремлении его преодолеть. Манипулятивные методики и техники давно вычислены, описаны и структурированы. Изучает их все, кто работает с людьми: бизнесмены, кадровики, полицейские, психологи, мошенники и так далее. Женщины в массе своей тоже их изучают, либо по популярным книжкам и журналам, либо даже почти профессионально посещая семинары и лекции. Это только ты, мой любезный слушатель, всё хлопаешь ушами, не догоняя, что от тобой так или иначе все манипулируют. И кому? Придётся восполнить пробелы в твоём образовании. Ты угадал. 3 1. 4 принципа. Любая манипуляция базируется на одном из четырёх основных принципов построения жизнедеятельности человека: потребности, слабости, пристрастие и ограничения. Подробнее. Первое потребности. Физиология, питание, жильё, отдых, здоровье, страх, боль, секс и так далее. В нашем случае женщина в основном строит свои манипуляции на твоей потребности в сексе, потребность в уважении и признании. В связи с нашей темой можно вспомнить, что женщины часто притворяются, что просто млеют от партнёра, создавая тем самым благоприятный психологический фон для проведения манипуляции. потребность в положительных эмоциях. Это разновидность предыдущей психологической потребности. И планируя в отношении тебя манипуляцию, женщина всегда первоначально постарается вызвать к себе положительные эмоции. Потребность в безопасности, в уверенности в будущем. Женщины стараются надрессировать партнёра на привязку, намекая на счастливое будущее вдвоём. Потребность принадлежать какой-то общности: семье, компании друзей, единомышленников и тому подобного. В данном случае женщина может эксплуатироваться твоё удовлетворение самим фактом обладания ей, типа, а ты не одинок. Потребность в самореализации. А каждая завоёванная женщина для мужчины это ещё один кирпичик в здании реализации и самоуважения, что дамам прекрасно известно и чем они умеют пользоваться. Второе. Слабости. Слабости есть у всех, и их базовый набор для всех примерно одинаков: любопытство, внушаемость, предубеждённость и тому подобное. Однако можно привести и гораздо больший список слабостей, которые могут быть присущи не всем или же присущи в разной степени: неуверенность в себе, медлительность, жалостливость, трусость, тщеславие, азартность, невежество, зависимость и так далее. В общем, комбинации индивидуальных особенностей характера, обуславливающие варианты поведения его носителя, могут быть самыми разными. Достаточно установить, на что падок или чего боится тот или иной персонаж, и в дальнейшем уже можно с лёгкостью манипулировать им, нажимая на нужные кнопки. Женщина чаще всего использует ту слабость, что присуща всем мужчинам вообще, всепоглощающая любовь к сексу. Но в разных конкретных ситуациях может умело использовать и другие присущие тебе слабости. Избежать манипуляции по этому пункту можно только одним способом не иметь слабостей, или, поскольку это невозможно, по крайней мере их не демонстрировать. Третье пристрастие. Фактически пристрастие можно отнести к слабостям. Не зря великие мастера прошлого утверждали, Для того, чтобы избавиться от боли, необходимо избавиться от привязанностей. Нечто в этом стиле и из Ратустра, кажется, говорил в изложении Ницше. В общем, у каждого из нас есть свои привычки и склонности, стереотипы восприятия и оценки действительности, базирующиеся на особенностях психики, как и слабости, при умелом подходе к сбору информации. Они быстро вычисляются и в дальнейшем могут работать против тебя. Чем меньше информации о тебе известно окружающему миру, тем менее ты уязвим. Впрочем, ты можешь поступать точно так же. Женщина тоже человек. Что бы там ни говорили генноненавистники, и слабости, и страстиями у неё ещё больше. А значит, она более манипулируема. Четвёртое. Ограничения, воспитание и лояльность. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Везде, где есть хоть небольшой социум, иногда он может быть вписан в другой социум, а тот в следующий, и так по принципу матрёшки. Есть и правила поведения, и все мы привыкли действовать по этим правилам, определённым стереотипам мышления и поведенческим стандартам, заложенным в нас в ходе воспитания. Чтобы успешно вписаться в социум и быть принятым им, Необходимо соблюдать присущий ему ритуал. У нас это может быть правило поздороваться при встрече. У эскимосов предложить гостю свою жену. У японских якудза сделать харакири в случае провала задания и тому подобное. Одним словом, чтобы нормально жить в обществе, ты должен быть лоялен к его законам. В нашем обществе существует определённая регламентация отношений мужчины и женщины. Твоё исследование этой регламентации также может быть использовано для манипуляций. Чтобы быть менее управляемым, ты должен стать менее предсказуемым. Имей в виду, тут мы рассмотрели эти базовые основы для манипуляции в приложении к женщинам, но они верны для любых случаев. Используя их, тобой могут манипулировать самые разные люди и в самых разных ситуациях. Помни это и не давай собой управлять. 3 2. 4 эффекта. Ну, с основными принципами разобрались. Но помимо них манипулируемость объекта также может зависеть от так называемых эффектов восприятия, которые тоже оказывают огромное влияние на сознание объекта. Первое эффект ореола. Человека, добившегося каких-то успехов в определённой области, окружающие считают способным на большее и в прочих делах. А самое главное, что он и сам испытывает ощущение: я крут, мне море по колено. Почвой для возникновения эффекта ореола являются личные впечатления от краткосрочных результатов, и это можно использовать для манипуляции. Женщины используют этот эффект как базу для адрессировки лестью, убеждая тебя в твоих реальных или вымышленных достоинствах и провоцируя постоянно их доказывать, разумеется, к своей выгоде. Второе Эффект неудачника. Человека, потерпевшего в чём-то неудачу, окружающие преимущественно считают способным на меньшее и в других делах. Психологической основой тут является факт угнетающего действия неудачи. В общем-то, это оборотная сторона предыдущего эффекта. И тот, и тот могут появляться у одного и того же человека, причём чередуясь. Одно другому не мешает. Как сказал поэт И вечером плащ демиурга и мага, а утром по новой колпак дурака. И очень в точку, сказал этот поэт, потому что этим поэтом был я. При манипуляции этот эффект может использоваться женщиной в двух вариантах: убедить тебя, что ты неудачник, и поэтому весь мир настроен против тебя, чтобы затем утешить и заставить быть благодарным себе, лишить тебя уверенности и заставить подчиняться ей как более сильной. Третья. Эффекты порядка поступления информации. Эффект порядка номер 1 можно описать так: при поступлении информации, в том числе противоречивой, человек склонен отдавать предпочтение той, что поступила первой. Типа то, что ты услышал, увидел, узнал, прочёл раньше по времени, то истина и забест, а всё остальное фигня и подделка. Этому эффекту, кстати, обязаны провалом большинства кинематографических сиквелов. Я называю его эффектом первого прослушивания и сталкиваюсь с ним постоянно. Когда показываю друзьям корявые наброски, демонстрационные варианты новых песен, а потом, проведя многие часы над изготовлением официального, лучшего, жирного, блестящего и пушистого релиза, слышу: "Не, первый вариант был круче". Для манипуляции этот эффект важен тем, что информация не оттаргается, а вызывает интерес и доверие. Именно вследствие её навязны и неожиданности. Эффект порядка номер 2. Работает с точностью до да наоборот. При поступлении информации человек доверяет той, что поступила позже, даже если она опровергает предыдущую. Ты сам можешь проверить, насколько этот эффект действиен, прочитав какие-нибудь вменяемые дискуссии в жеже. Каждый последующий дискутант обычно оказывается убедительнее своего оппонента, который высказался чуть раньше. Да той поры, пока оппонент не начинает грамить его доводы, предоставляя ещё более свежую информацию. В общем, если ты не имеешь по поводу дискуссии своего продуманного и чёткого мнения, тебя можно легко склонить на любую сторону. В манипуляции это используется достаточно часто. Кто последний, тот и папа. Главное высказаться веско и убедительно. Четвёртое. Эффект проекции. Он же эффект влюблённости. Там, кто тебе нравится, ты склонен приписывать всяческие достоинства а тому, кого ты терпеть не можешь, всяческие недостатки. Потребность в положительных эмоциях у человека очень велика, поэтому женщину, удовлетворяющую эту потребность, ты подсознательно оберегаешь в её приятности, замечая в ней только хорошее и не допуская даже и тени плохих мыслей о ней. Все её недостатки кажутся мелочью или даже продолжением достоинств. Особенно это верно для ранних стадий знакомства и общения, по крайней мере, пока не присмотришься. Женщины это прекрасно знают и с готовностью используют. 3.3. Технология манипулирования. Манипуляция, даже самая сложная, всегда проходит по стандартной схеме. И схему эту мы, извини, за каламбурчик, изобразим тут как схему. Вот она. Первое сбор информации об объекте. Второе выбор мишеней воздействия приманок, третье формирование атракции, четвёртое побуждение жертвы к действию, пятое достижение манипулятором своей цели. Схема красивая, сам рисовал. Можешь распечатать и повесить над кроватью. А теперь подробнее. 1. 2. Сбор информации и выбор мишеней. В целом с этим всё ясно. Пока объект не изучен, непонятно, что с ним вообще делать. Поэтому в первую очередь манипуляторша будет стараться вытянуть из тебя побольше информации. Это необходимо ей для обнаружения мишеней, конкретных точек, в которых ты наиболее уязвим. Вспомни четыре принципа жизнедеятельности: потребности, слабости, пристрастие и ограничения. Мишени будут относиться к одному из них. К приманкам относится то, что облегчит манипуляторше достижение цели. Приманка должна переключить внимание жертвы, сориентировав её в желательном для неё направлении, но при этом отвлекая от истинной цели манипуляторши. Как пример, можно вспомнить распространённый приём. Обещая тебе эфемерный секс в отдалённом будущем, женщина требует реальных услуг уже сейчас. Итак, манипуляторша собирает о тебе информацию, в соответствии с которой уже прикинет, как на тебя воздействовать, какие приманки предложить. Кстати, если в качестве мишени планируется использовать слабости или потребности, присущие каждому человеку, то в этом случае процесс сбора информации может отсутствовать. Кроме того, процесс сбора информации может быть пропущен, если информация известна заранее. Для начала любая женщина, планирующая манипулировать тобой, обычно исходит из несложных предпосылок о том, что ты хочешь от неё секса, ты зависим от секса, Ты нуждаешься в сексе. Это база. На ней строится 90% всех женских уловок. Тут женщина может обойтись и без дополнительной информации. А вот для применения остальных хитростей процесс сбора информации просто необходим, и женщина никогда от него не откажется. Третье формирование атракции. Термин атракция притяжение, привлечение, тяготение. пришёл в русский язык то ли из французского, то ли из английского, а туда и из латыни. Означает это слово процесс обоюдного формирования привлекательности людей, а также продукт этого процесса, то есть некоторое качество отношений, взаимное тяготение людей друг к другу, механизм формирования привязанностей, дружеских чувств, симпатий и даже любви. Это всё аттракции. В контексте манипулирования сформировать аттракцию значит вызвать к себе позитивное, положительное отношение, расположить к себе. Формируя аттракцию, манипуляторша создаёт благоприятные условия для воздействия на жертву. Она старается понравиться жертве и привязать её к себе, привлечь и удержать её внимание, заручиться доверием жертвы, усыпить её бдительность. Как ты увидишь ниже, это очень важный пункт в совершении манипуляции. И женщина использует массу уловок, чтобы его выполнить. Четвёртое. Понуждение к действию. Заставить тебя действовать в соответствии со своими планами манипуляторша может по-разному. Вообще, если она грамотно провела работу по трём предыдущим пунктам, ей будет достаточно просто попросить, и ты сам с радостью кинешься выполнять просьбу. Но иногда тебя могут заставить действовать и не в столь явной форме. Например, используя внушение, постепенно формируя твою точку зрения в соответствии с целями манипуляторши. Искажая информацию или подавая её тебе в неполном виде. Сокрытие информации, недоговаривание. Откровенно обманывая тебя, ложь. Оказывая на тебя психологическое давление, скандалы, шантаж, убеждая и даже используя нейролингвистическое программирование NLP. Впрочем, в нашем случае с двумя последними пунктами ты вряд ли столкнёшься. Для женщин они, как правило, слишком сложны. Да, впрочем, им хватает и остальных приёмов. Пятое. Достижение манипулятором цели. Если ты думаешь, что женщина специально занимается этим, изучая приведённую схему, вычерчивая планы манипуляции, Зазобривая термины и всё такое, ты, разумеется, ошибаешься. Все эти приёмы так страшно выглядят только в более-менее научном изложении. На самом же деле, для их применения хватит даже небольшого жизненного опыта и интуитивного понимания процессов. Женщина же, как я уже говорил, обычно основывает свои манипуляции на том, что тебе от неё нужен секс, а ей от тебя всё остальное. Где-то на полпути между этими целями и выстраивает создание ваших отношений. А каким оно будет и как долго простоит, зависит уже совершенно от других вещей.